Часть шестая. Всеобщий дзен. Три мудреца, Будда, Конфуций и Лао-цзы, угощаются персиковым пином. Вкус его кажется им разным, хотя вино в кувшине одно и то же. Этим Сангай хочет сказать, что буддизм, конфуцианство и даосизм происходят из одного источника и стремятся к одной истине. Уолт Уитмен из книги «Листья травы». Нэнси Уилсон Росс. «Дзен. В цитатах из восточной и западной литературы». «Вот мысли всех людей, всех возрастов и стран, и не я один так думаю. Если они не твои, так же, как мои... Они ничто или почти ничто. Если они не обнимают все, они почти ничто. Если они не загадка, они ничто. Если они не близко и недалеко, они ничто. Нэнси Уилсон Рос. Учение дзен проверено временем и практикой, которая создана специально для того, чтобы вызвать состояние просветленного сознания. Обычный западный человек, который захочет прийти к этой цели путем дза -дзен и сан-дзен, дзёду и куфу, куанов и монда, обязательно испытает серьезные духовные перемены. Это не означает, впрочем, что особое дзенское пробуждение – географически ограничена лишь районом Азии. Во всех мировых культурах поэты, мистики, художники и философы испытывали похожие чувства, познавая тот мир, который определяется прилагательным – дзенский. Одним из первых тезис о всеобщем характере дзен высказал Реджинальд хорас Блайс. Вдохновившись его примером, я решила выбрать из западной и восточной литературы образцы, похожих на дзенские, взглядов, настроений и ощущений. Хорошо зная, как опасно вырывать строки из контекста, я старалась сделать это как можно осторожнее. Цитаты были сгруппированы мной в шесть частей. «Кто я?» «Непривязанность». Здесь, сейчас, одно, взгляд, дзен. Так как отрывки расположены по определенному плану, я надеюсь, что читатель прочтет их по порядку. Льюис Кэролл «Алиса в стране чудес» Кто я? Я точно не Ада. Ведь у нее такие красивые локоны, а мои волосы совсем не вьются. И я не Мэйбл, потому что я столько всего знаю, а она, бедняжка, знает так мало. А потом она — это она, а я — это я. И еще... Ой, мамочка, как же я запуталась... Майстер Экхарт Сердце любого человека скрыто под множеством покровов. Человек знает все, но самого себя он не знает. Чего же удивляться? Ведь его душа спрятана за тридцатью, и если не сорока, шкурами, толстыми и грубыми, как у быка или у медведя. Так вернись же на свою родную почву, и научись узнавать самого себя. Хью Мирнс «Антигоноподобное» Поднимаясь по лестнице, я встретил человека, которого там не было, и сегодня его там не было. качу я, чтобы к Господу ушел он. Код Заслышав звук колокола во тьме ночи, я пробудился от сна и вышел из мира грез. Смотря на отражение луны в чистом зеркале пруда, я вижу за своей формой настоящую форму. Мурти первая и последняя свобода. Психологическая, созидательная революция, в которой «меня» не существует, происходит только тогда, когда мыслитель и мысль сливаются в одно, когда нет разделения между ними. И, по моему мнению, именно это высвобождает созидательную энергию Которая, в свою очередь, и творит фундаментальную революцию, порывая с психологическим Я. Мумонкан. Застава без ворот. Дзуйган каждый день обращался сам к себе, учитель. Затем тут же отвечал «Да, господин!» Потом командовал «Стань спокойным!» И снова отвечал «Да, господин!» И потом, добавлял он «Не позволяй, чтобы тебя обманывали!» И послушно отвечал себе «Да, господин!» «Да, господин!» Комментарий Мумона Старик Дзуйган Продает и покупает сам себя. Он разыгрывает кукольное представление, в котором одна маска – учитель, другая маска – его собеседник. Одна маска говорит – стань спокойным, другая говорит – не позволяй, чтобы тебя обманывали. Если кто-нибудь захочет стать одной из этих масок, то будет неправ. А вот если он будет подражать Зуйгану, то уподобится хитрой лисе. Бывает, ученики дзен не видят человека под маской. Это потому, что они признают эго – душу. Эго – душа – есть зародыш жизни и смерти. Лишь глупец назовет это настоящим человеком. Томас Эллиот, «Полые люди». Меж мыслью и жизнью, Меж движением и действием Тень пролегает, Меж замыслом и воплощением, Меж эмоцией и ответом Тень пролегает, Меж страстью и спазмом, Меж возможным и сущим Меж падением и взлетом тень пролегает. Карл Юнг. Айон. Алхимику было ясно, что центр, или то, что мы привыкли называть «я сам», находится не в эго, но вне его В нас, но не в нашем разуме, а скорее всего, в той части нас, которую мы не осознаем, которую нам еще предстоит открыть в самих себе. Сегодня мы называем это бессознательным и различаем личное бессознательное, которое заставляет нас признавать существование тени, и безличное бессознательное, в котором мы узнаем архетипический символ самих себя. Мартин ХАЙДЕГЕР Каждый человек рождается, как все, а умирает в одиночку. Райнер Мария Рильки. Один. Я не могу быть никогда. Многие прошли здесь до меня, Многие уплыли, И прибило их к берегу тому, где я. Перси Бишишелли. Облако. Украдкой смеюсь над моей могилой, И прямо из струй дождевых Как чадо из лона, или призрак из гроба, восстану и снова разрушу ее. Мацу об Путник, пусть так называют меня, под осенним ливнем. Томас Гарди в ожидании Смотрит с неба звезда, говорит мне, ну вот, ты и я здесь, мы рядом с тобой. Что же хочешь ты делать? Отвечаю ей, знаю я. Время пройдет, и уж час мой пробьет, вот и все. А звезда мне в ответ, знаю тоже я, тоже Дзенское учение Хуанбо о передаче разума. В тот день, когда наш мастер закончил первую из своих ежедневных бесед в монастыре Кайюань, что неподалеку от Хунджоу, мне, Пейсу, случилось зайти к нему в комнату. Я сразу же заметил картину на стене и у монаха, что заведовал монастырским хозяйством, узнал, что это портрет одного знаменитого монаха. «Неужели?» — удивился я. «Да, я вижу изображение, похожее на него, но где же он сам?» Молчание было мне ответом. Я заметил, в этом монастыре живут буддийские монахи, так ведь? «Да», — ответил управитель, — «вот один из них». После того... Я попросил мастера о встрече и пересказал ему эту беседу. «Пэйсю!» — позвал он. «Слушаю, мастер!» — почтительно ответил я. «Где ты?» Поняв, что на такой вопрос невозможно дать никакой ответ, я побыстрее попросил мастера вернуться в зал и продолжить свою проповедь. Уолт Уитман, «Листья травы». Кому это нужно, бояться слияния? Джон Дон, проповеди, 17 -я". «Смерть любого человека умоляет меня, потому что есть человечество, и потому никогда не спрашивай, По ком звонит колокол? Он звонит. По тебе. Мастер Экхарт, Бог ждет от тебя лишь одного. Чтобы ты вышел из самого себя как созданного им существа, и пусть Бог будет Богом в тебе. Хью Айенсен Фаусет «Пламя и Свет» Всякая медитация основана на том убеждении, что мы должны принять реальность, от которой в сущности никогда и не были отделены, и пробудиться от долгой иллюзии эго. Если мы сделаем это, то сейчас же прекратим думать об истине и узнаем, наконец, В чем же она, эта истина, состоит? В переходе от размышления к знанию и достигается зрелость разума вне уме. Мастер Экхарт Так же как Бог не имеет имени, ибо все названия ему чужды, не имеет имени и душа, ведь она всегда здесь так же как и Бог. Джон Китс из письма Поэтическая природа не имеет «я», она везде и нигде. Не имеет она и характера, точно так же и поэт, он всегда живет в каком-то другом теле. Олд Листья Травы. Поздравлю сам себя. Чего достигну я, и ты достигнешь. Здесь каждый атом мой, но он и твой. Мартин Бубер Вся реальность — это деятельность, которую я делю с другими, и которую не могу приспособить для себя лично. Если же нет такого разделения, то нет и реальности. Пол Репс Предисловие книги «Плоть и кость дзен» «Осмелимся ли мы открыть дверцу в глубину самих себя?» Для чего нам эта плоть и эти кости? Сэн Цань Если ты думаешь о своем уме своим умом, как же отличаешь ты одно от другого? Хуан де Ла Круз. Ночь души. Если человек хочет увериться на правильном ли он пути, пусть закроет глаза и идет дальше в темноте. Эрик Зелигман Фром Дзенбуддизм и психоанализ Рождение не акт, это процесс. Цель жизни есть полное рождение, а трагедия ее в том, что большинство из нас умирает, так и не родившись. Жить значит рождаться каждую минуту. Смерть приходит, когда прекращается рождение. Физиологически наша клеточная система непрерывно воспроизводит саму себя, однако психологически большинство из нас в какой-то момент просто перестает рождаться. Уолтер Эван Свенц. Предисловие к алмазной сутре. Как подчеркивают многие священные книги Востока, трудно возродиться к новой жизни в облике человека. Тибетские учителя говорят так. «Лишь глупец» может упустить те великие возможности, что открываются перед каждым, кто возродился человеком. Джулиус Сили Бикслер. Об экзистенциальной философии. Он, Хайдеггер, начинает свою лекцию перед студентами во Фрайбурге с рассказа о положении в университете и проблемах современной жизни. Он говорит, что начало всякой философии есть выход человека из самого себя в мир, который его окружает. «Что есть философия?» — задается он вопросом и тут же отвечает. «Философия есть философствование». А что такое философствование?» Философствование – это трансцендирование. Что такое трансцендирование? Это осознание собственной человеческой природы в ее взаимосвязи с обстоятельствами и одновременно в ее независимости. Это значит приближение к объекту во вспышке озарения, которую метафорически описал еще Платон, назвав ее искрой. Это обнаружение смысла существования, нахождение его в самом себе, в своей работе, обязанностях, отношениях с обществом, в обыденной жизни, наконец. Когда мы, наконец, научаемся не различать плохое и хорошее в одном и том же, не уповать на высшую силу, которая избавит нас от всех забот, Когда начинаем понимать, насколько жизнь сложна сама по себе, как хранилище возможностей, которые обязательно нужно реализовать вовремя, не дожидаясь смерти, только тогда мы и достигаем экзистенции. Только тот, кто существует во времени и перекидывает мост из прошлого в будущее через настоящее, только тот и может это сделать». Все, чем мы являемся, есть результат того, о чем мы мыслим. Мы выросли из своих мыслей, мы сделаны из наших мыслей. Если человек говорит или поступает со злым умыслом, боль следует за ним, как колесо следует за копытами быка, который тянет повозку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 Сутра из 42 глав Будда говорил «Задумайтесь о том, что хотя каждый из четырех элементов, которые составляют тело, имеет имя, ни один из них не есть истинное Я, поистине Я не существует, как мираж». Исследование здоровья человека. Избранные письма Трайджента Барроуза. Присмотритесь к жизненным процессам саламандр. На первый взгляд, организмы этих маленьких созданий работают слаженно. Но вот какая-то часть их, их авангард, так сказать, начинает действовать совершенно обособленно и самостоятельно. Эти отклонения от общей линии поведения подчас принимают, как мне говорили, совершенно сумасшедший характер. Бывает, доходит до противостояния первоначальному действию организма как целого. Но все же я считаю, что у саламандр и подобных им форм жизни эти случайные виды деятельности так и остаются дискретными, как говорят биологи. Они не приобретают какого-то тотального, интегрального, центрального принципа индивидуальности, как я это понимаю. Есть, конечно, какие-то течения, какие-то небольшие проявления активности, но в целом это не меняет общей картины. Пока они не организуются, не создадут этокий союз, они не смогут реально угрожать защищенной столице, так сказать, центрального Саламандрского княжества. Человек тоже начал использовать эти небольшие психологические уловки, эти частичные реакции, которые не интегрированы с тотальным образом действия. Это началось давно, очень давно. Так давно, что ни ты, ни я уже и не припомним. Но, как я полагаю, эти случайные и незначительные отклонения становились все более систематическими, организованными образовывали своего рода союза. Особенно сильна была организация в районе мозга, и в нем эти незаметные стимулы и реакции образовали крепкую взаимосвязь. Со временем центр тяжести переместился, а скорее организм начал работать так, как будто бы он переместился. Закон идентичности или индивидуальности был искусственно перенесен в эту ограниченную мозговую зону. Эти мелкие дела объединили себя в нечто называемое «Я». И «Я» стало тем единством, что сменило организм как целое. Это манкирование, это присвоение чувства, это смещение центра тяжести или личности – так сказать, оставила свой след в тканях человеческого организма. Конечно, сейчас его очень трудно, почти невозможно почувствовать после стольких, только небеса знают скольких сотен тысяч лет нашего ненамеренного самоастрокизма. Но все же оно ощутимо. Это частичное нововведение, это церебральная инновация, Эта систематизация дискретных функций ощутима как нечто отдельное от общего направления развития эмоциональной сферы человека. Видимо, некоторый органический протест внутри особи, протест против насильственного сдвига центра физиологического центра личности является истинной причиной того, чему мы сегодня являемся свидетелями беспокойной общественной жизни, подавленности и общей дезинтеграции. РОБЕРТ ЛИНСЕН ЖИВОЙ ДЗЕН Современный человек, как заметил один голландский философ, это всего лишь усовершенствованный варвар. Варварами мы называем всех, в ком жадное стремление к «я» и насилие, которое неизбежно возникает вследствие этого, выражаются с наибольшей полнотой. Все наши общественные, религиозные и моральные структуры основаны прежде всего на «я», проявление которого, в чем бы то ни было, горячо приветствуется. В этом и состоит драма, так называемой, христианской цивилизации. Если принять «я» за абсолютную реальность, мы неизбежно придем к тому выводу, что оно утверждает себя жестокостью и насилием, что и подтверждают трагические события наших дней. Основная идея буддизма совершенно противоположна этому. Он утверждает непостоянство, И я и всего мира. Пол Репс: Плоть и кость Дзен Бассуй написал своему ученику, который был при смерти. Твой разум никогда не рождался, поэтому он никогда не умрет. Это не вещество, которое может испортиться. Это не пустота, которая есть ничто. У разума нет ни цвета, ни формы. Он не знает удовольствий и не испытывает страданий. Мне известно, что ты болен. Как настоящий ученик ты не бежишь от своей болезни. Может, ты и не знаешь, кто страдает. Но спроси себя, что есть сущность этого разума. Думай только об этом. Больше тебе ничего не нужно. Не желай ничего. Твоя кончина, которой на самом деле нет, исчезнет, как снежинка в прозрачном воздухе. Юбер Бенуа. Высшая доктрина. В самой сердцевине меня, той, что пока еще относится к бессознательному, Живет изначальный человек, связанный с законом Вселенной, а через него и со всей Вселенной. Он вполне самодостаточный, единый с самого начала, одинокий, но и не одинокий, не утверждающий и не отрицающий и преодолевающий всякую дуальность. Это предвечное существо, лежащее в основе всех эгоистических состояний, которые покрывают его в моем актуальном сознании. Так как сегодня я не уверен, каковы в реальности мои эгоистические состояния. Они образуют род экрана, скрывающего меня от моей сердцевины, от моего истинного «я». Я не осознаю свое глубочайшее родство со Вселенной, а скорее ощущаю себя отдельно от всей Вселенной. Эго – это иллюзия. Ведь на самом деле я ни от чего не отделен, так же иллюзорны и все эгоистические состояния. Эрик Зельгман Фром. Дзен-буддизм и психоанализ. Я уже сказал, что человек поставлен перед вопросом уже самим фактом своего существования и что этот вопрос возникает из противоречия в самом человеке. Человек есть часть природы и одновременно уже не ее часть, потому что он осознает сам себя. Любой человек, который слышит этот поставленный перед ним вопрос, который озабочен тем, чтобы на него ответить, причем ответить всем своим существом, а не только мыслями, и есть человек религиозный. И все системы, которые стараются задать и разрешить такие вопросы, есть системы религиозные. Вместе с тем, любой человек и любая культура, которые не слышат вопросов существования, не религиозны. Неважно, как часто человек думает о Боге или ходит в церковь, или насколько он верит в религиозные идеи, если он, весь человек, глух к этим вопросам, Если он не знает ответов на них, он лишь впустую проводит время, живя и умирая, как миллионы подобных ему. Он лишь думает о Боге, а не старается быть Богом. Дхаммапада Тот, чьи владение никому не отвоевать, в чьи владения никто в мире войти не может, На каком пути найдешь ты такого, просветленного, недосягаемого, не оставляющего следа? Уильям Блейк цитируется по книге Марка Шорера «Уильям Блейк. Политика взгляда». «Сколько стоит опыт? Одну песню? Или один танец на улице?» Нет. За него человек отдает все, что имеет. Соломон Тримазин 1598 год Цитируется по книге Карла Густава Юнга «Психология и религия. Восток и Запад». «Изучай что ты есть» потому что ты — это часть. То, что знаешь ты о части, знаешь ты и о себе. То, что вне тебя, есть внутри тебя. Слова Будды. Взгляни внутрь себя. Ты есть Будда. Слова Иисуса Христа. Царство Божие внутри вас. Гарольд Эдвард Маккарти Поэзия, метафизика и дзен Непривязанность Дзен подобен далекой звезде, что лучше всего видна, когда мы не смотрим прямо на нее, и которая светит ярче, когда мы говорим и думаем совершенно о другом, а между тем движемся прямо к ней. Дзенрин Кусю «Тихо сиди, ничего не делай, придет весна, и трава сама вырастет». Алан Уотс. Путь Дзен Кажется странным и неразумным, что взрослые умные люди должны неподвижно сидеть целыми часами. С точки зрения западного человека, это не только неестественная, но и непростительно вредная трата драгоценнейшего времени, полезная только потому, что развивает терпение и крепость. Хотя на Западе есть собственная созерцательная традиция католической церкви, сидение в размышлении давно уже потеряло свою привлекательность, потому что ни одна религия не ценится, если она не совершенствует мир. Но очевидно же, что дело без мудрости, без настоящего знания мира никогда и ничего не может улучшить. Больше того... Как грязная вода очищается, стоит ее оставить в покое? Так бесспорно и то, что те, кто спокойно сидит и ничего не делает, приносят наибольшую пользу беспокойному миру. Нельзя узнать мир, просто думая о нем и предпринимая какие-то действия. Сначала надо пережить опыт по-настоящему и не спешить с выводами. Тюмпа. Дикие гуси летят из страны в страну, и не нужен им календарь. Усмирение желания в буддизме, или отрешенность, или аморфати, рука судьбы, или желание абсолютного добра, все это по сути одно и то же. Опустошить желание от всякого содержания. Желать в пустоте. Желать без всяких желаний. Симона Вель «Тяжесть и благодать» Отделить наши страсти от всего хорошего и ждать. Опыт показывает, что такое ожидание лучше всего. Именно ожидая, мы прикасаемся к абсолютному добру. Мастер Экхарт Представленные образцы японского и китайского искусства иллюстрируют выбор темы и манеру, характерные для дзен. Некоторые картины написаны не слишком известными буддийскими художниками, а иногда и сама картина не является чисто дзенской по манере письма или техники. Каждая из картин, однако, есть образец особой восточной грации и чуткости, или же она содержит некий намек на эти тонкие пути древней мысли, которая заставляла восточных художников запечатлевать не только образы приходящего мира, но и ощущение присутствия того невидимого, что всегда и везде выражает себя через изменчивые формы природы. «Одинокий рыбак» приписывается Маюаню Баэну, художнику конца XII века. Это работа в стиле знаменитого сумея на тему задумчивого одиночества. Пустое пространство представляется здесь реальностью, наполненной смыслом, так же, как человек и лодка – вечное пространство и приходящая субстанция. Две части разрисованного свитка, который не воспроизведен здесь целиком, приписываются китайскому дзенскому монаху Фань Луну и представляют собой излюбленный восточный сюжет, Люди, медитирующие среди водопадов, скал и деревьев. Два пейзажа, ранее приписывавшихся императору династии Сун Хуэйцзуну. Пейзаж слева прекрасный образец стиля одного угла. На нем изображен медитирующий человек, смотрящий в пространство. На картине справа человек храбро взирает на бурю и сам полностью сливается с природой. Одно из величайших культурных сокровищ дзен и национальное культурное достояние Японии картина «Хуэйке Эка» предлагает свою отрезанную руку Бодхидхарме в знак верности, написанная видным японским художником и знаменитым монахом Сэссю, 1420-1506 годы. Она написана на бумаге тушью сумми и изображает эпизод, прославленный в дзенской легенде. Прилежный ученик, желая доказать преданность мастеру, который в медитации созерцал стену, отсек мечом свою левую руку. Два пейзажа Сю, великого мастера акварели. Он учился живописи в Китае, но вернулся на родину, в Японию, где оттачивал искусство владения линией и собственный четкий, но в то же время изысканный стиль. Второй патриарх в сосредоточенном состоянии разума и патриарх, медитирующий с тигром, Картина художника X века Шике Каку. Обе картины считаются шедеврами живописи, написанными в намеренно небрежном дзенском стиле. Поэт Либо на прогулке. Картина Лянкая. На этом полотне умелая кисть блестящего мастера несколькими штрихами передает не только состояние бесконечного спокойствия, но еще и полное сосредоточение всех физических и умственных сил начала XIII века. Хотей и два бойцовых петуха, картина Миямота Мусаси, Нитен, прославленного мастера фехтования на мечах и художника стиля Сумея, времен феодальной Японии. Здесь популярный «бог удачи» — олицетворение неиссякаемых сил природы — с улыбкой наблюдает за дракой петухов, находя в ней подтверждение, как считалось, дзенскому учению о том, что нет ни убийства, ни убийцы, ни убитого. Картины «Тигр» и Сорокопут на суке сосны принадлежат муци Мокей. Обе они созданы в XIII веке и представляют блестящие образцы того, как умело восточные художники изображают быстрый текущий момент жизни. Все возникает из глубокой тайны, и через каждую вещь мы можем заглянуть в эту глубину. Канзан и Дзитоку. Знаменитое полотно Кайхоку Юсё, еще одного мастера борьбы на мечах и художника, жившего в XVI веке. Поэт-отшельник Канзан и круглый сирота Дзитоку два веселых чудака из известной дзенской легенды. В них не было ни имущества, ни привязанности к чему-либо, а их беззаботный нрав Сделал их любимыми героями дзенских художников. «Человек, созерцающий водопад» Картина Морикаге около 1700 года Излюбленная тема восточного искусства, выражающая не бегство от жизни, но бегство к жизни. Пейзаж Суами, 1450-1530 годы, художника, любившего изображать ускользающую красоту тумана и дождя. Единственными следами пребывания человека являются здесь крыша дома, шпиль далекого храма и маленькая лодка у берега. Дитоку смеется, глядя на луну, неизвестный художник. Один из беззаботных дураков дзенского фольклора, который находит истинное удовольствие в том, например, чтобы подметать садовую дорожку или смотреть, как восходит луна. Шестой патриарх Дзен – разрывающий рукописный свиток, Картина Лян Кая. Великий художник обращается к эпизоду, который должен напомнить о практичности присущей дзен. Непосредственное переживание, а не каноническая догма. Вот прямой путь к выражению себя. Два дзенских мастера – портреты из так называемого триптиха Дарума, созданного Я СОКУ в 15 веке. Мастер Ринзай, видимо, только что презрительно воскликнул свое «кац», чтобы его ученик-монах понял, как он все еще далек от своей цели. Мастер Токусон сидит с палкой в руке, которую он использует как средство обучения. Об этом портрете известный французский художественный критик Де Груссе сказал один из наиболее глубоких портретов мыслителя за всю историю живописи равный декарту Франца Хальса. Переход через мост во время сильного ливня, с купыми ударами кисти, Кану Танью 1602 1674 годы, изображает маленького человека, который бесстрашно идет навстречу бушующей буре, прикрываясь от нее только бумажным зонтом. Он не боится и не колеблется, ведь все едино в сознании Будды. Бамбук всегда был любимой темой дзенских художников. Стиль этой картины XVIII века, написанной художником Гасюном, Совершенно необычен. Показана лишь часть бамбукового стебля, зеленый росток и маленькое растение. Вся композиция связывается с любовью Гасюна к записи стихов Хайку. Водопад Хасимото Гахо. Хотя эта картина не является строго дзенской по стилю и манере, она представляет пример вечной темы восточного искусства в живописи XIX века – падающая вода, как идея вечно меняющегося, но всегда неизменного. Пастух Картина Мориса Сэна – 1747-1821 годы. Она напоминает серию так называемых рисунков о пастухе и быке, серии эпизодов, которые писали многие дзенские художники прошлого. Рисунки рассказывают о похождениях мальчика или взрослого мужчины, который ищет потерянного быка, свое потерянное я, и найдя подчиняет его, мирно возвращаясь домой, сидя верхом у него на спине. Вверху растение под снегом неизвестный художник. По мнению восточных художников, природа одушевлена. Учительные уроки непротивления можно получить, наблюдая за тем, как растения гнутся под тяжестью снега и медленно распрямляются, освобождаясь от него. Внизу стадо оленей. Картина Нанамура Сатацу. Умер в 1643 году. Часть известной картины которая иллюстрирует мощный ритм кисти в руках мастера. Человек должен стать истинно бедным и таким же свободным от своей созидательной воли, каким он был при рождении. И я говорю вам, именем вечной истины, что пока вы желаете выполнить волю Бога и жаждете обрести вечность и Бога, вы не будете истинно бедным. Только тот по-настоящему беден духом, кто ничего не хочет, ничего не знает, ни к чему не стремится. Евангелие по Матфею, глава 5, стихи 3 и 5. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, ибо они... Наследуют землю. Масахиде Старый сарай мой сгорел дотла. Ничто не мешает мне видеть луну. Рекан Вор, убегая, две вещи не взял. Окно и луну. Мацу басё Даже шляпы нет, а дождь такой холодный. Ой, ой, подумать только. Йога Чара Бхуми Сутра из книги «Буддийские тексты разных веков». Однажды дети играли у воды. Они делали замки из песка, и каждый кидался защищать свою постройку с криком «Майя!». Никто из детей не путал, где и чей был замок. Когда все было готово, один мальчишка пнул замок другого и разрушил его. Юный строитель разозлился, вцепился проказнику в волосы, И несколько раз ударил его кулаком, вопя, он сломал мой замок, помогите мне, пусть получит как следует. И все набросились на проказника, били его палками и пинали ногами. Потом они вернулись к своим замкам и стали отгонять от них друг друга. Все орали, уйди отсюда, мой замок, не трогай. Но настал вечер, всем уж захотелось домой, никто уже не думал о своем замке. Один растоптал свои ногами, другой просто раскидал песок руками, и все разошлись».